Ризотто тастасал. Попробуй соль. Это блюдо родилось уже на Веронской стороне озера, в провинции Венете. Прежде чем сворачивать из мяса домашние колбаски, фарш пробовали, достаточно ли в нем соли, а откушенный кусочек откладывали. Таких кусочков набиралось достаточное количество. Чтобы не пропадало мясо, его использовали для приготовления ризотто. Сейчас его готовят следующим образом. Ингредиенты для 4-х человек. 440 граммов риса для ризотто. 350 граммов любых мясных обрезок или кусочков переломатых фарш или очень мелко порезанных. 1 литр мясного бульона. 80 граммов сливочного масла. одна белая луковица. один зубчик чеснока. Сыр грана-падана. Соль, перец и розмарин. Готовим. Мясо обжаривается на сливочном масле с мелко нарезанным луком, розмарином и зубчиком чеснока. Перчится и подсаливается. В сковороде готовится рис, как для обычного ризотто. Обжаривается в оливковом масле до прозрачности, подсаливается, затем немного добавляется бульон до готовности риса. Как только рис почти готов, добавляется мясо. Все перемешивается и тушится вместе еще три снимается с огня и посыпается тертым твердым сыром типа грана-падана. Существуют различные варианты этого очень популярного блюда. Например, хозяйки используют лук-шалот вместо лука, добавляют красное вино при приготовлении мяса, щепотку мускатного ореха или корицы в рис. К этому блюду принято подавать вино из винограда сортов Каберне, Мерло или Вальпаличелло. В кухне гарды блюда из озерной рыбы – смешались с блюдами всех трёх регионов, к которым относятся городки на озере. Здесь можно попробовать множество брешианских, веронских блюд. На севере в Риве к винным заведениям добавилось множество пивных. Чуть дальше от воды и в кухне появляется кролик, курица, отваренные в котле различные куски свинины в соусе из мозгов. На севере к жареным колбаскам подадут тушёную или заквашенную капусту. Но спроси любого местного жителя, и он будет с гордостью рассказывать именно о блюдах из озерной рыбы, подчеркивая, что такого вы не попробуете больше нигде в Италии. Здесь варят уху из мелких и колючих сигов. Здесь к озерной форели добавились блюда из форели из горных ручьев. Говорят, что на гарде существует тысячи способов приготовить форель. Ее делают на гриле, отваривают с маслом и запекают с лимоном но всегда предупреждают, что приправ нужно использовать минимум. У горной форели свой богатый, но очень нежный вкус, который легко испортить, использовав чуть больше масла, чем нужно. Линь всегда пахнет тиной. Он прячется в камышах и ест особую водоросль, которая и придает его мясу такой привкус. Но рыбаки знают секрет. Линя оставляют на несколько часов в свежей проточной воде, и в кустины уходят. Сардины здесь особенные, их называют агона. Здесь водятся карпы и угри. На лаваретто, некрупную озерную рыбешку, мы подсели за ужинами в мельничном пансиончике. Она нежна и вкусна. А щук здесь вылавливают длиной до одного метра. Щука в гардезианском соусе. Ингредиенты. Щука не менее 2 килограммов. 2 зубчика чеснока. 6 филе сардинок или анчоусов в масле. Горсть каперсов. Лавровый лист. Рубленная петрушка. 2 столовые ложки винного уксуса. Стакан оливкового масла. Готовим. Отрежьте голову и хвост щуки и разделите рыбу на три части. Голова и хвост должны быть помещены в кастрюлю с холодной водой, к которой добавляются одна морковь, одна луковица, один стебель сельдерея, один зубчик чеснока, разделённый пополам, один лавровый лист. Вливаем чуть-чуть уксуса и подсаливаем. Доведите всё до кипения и варите не менее 20 минут, пока не приготовится ароматный и вкусный рыбный бульон. Отфильтруйте бульон через ситечко и поставьте его обратно на огонь, доведя до кипения. В этот момент добавьте три остальных кусочка щуки в бульон и варите около 20 минут до готовности. Зависит от размера щуки. Тем временем приготовьте соус, положив в сковороду и подрумянив на масле чеснок. Добавьте порубленное на кусочки филе сардинок или анчоусов, лавровый лист, каперсы и опять немного уксуса. И тушим все вместе несколько минут на среднем огне до образования однородного соуса. Приправьте щуку соусом и добавьте оставшееся масло нежелее. Оставьте в холодильнике на 12 часов, чтобы маринад впитался в мясо. Селедка по-гардезиански. Ингредиенты. 400 г соленой сельди, 1 стакан оливкового масла первого отжима, 1 столовая ложка семян фенхеля, укропа, 2-3 лавровых листа, 1 зубчик чеснока, 1 стакан молока. Готовим. Тщательно промойте селедку в воде, чтобы смыть лишнюю соль. Замочите на час в молоке. Через час вынимаем, просушиваем и осторожно поджариваем на гриле с двух сторон. Стараемся не сломать селёдку. Положите сельдь в глубокое блюдо с лавровым листом, семенами фенхеля и целым зубчиком чеснока. Полейте оливковым маслом и подавайте после того, как оставите на 2 часа пропитаться. Старинному рецепту пиара больше 500 лет. Это соус, приготовленный из остатков чёрствого хлеба, телячьих мозгов и бульона, который подаётся к варёному мясу. Этот соус придумал придворный повар королевы Розамунды, и с тех пор рецепт передается в семьях от поколения к поколению, от матери к дочери. Ингредиенты. 500 граммов старого хлеба, 100 граммов костного мозга, 100 граммов оливкового масла, 100 миллилитров бульона, соль по вкусу, перец по вкусу. Готовим! Хлеб и мозг перемешиваются, обжариваются, заливаются бульоном и тушатся до однородности соуса. Подается к мясу. Фаршированная утка. Ингредиенты. Одна утка, 100 граммов утиной печени, 70 граммов домашней колбаски по типу купат, петрушка, чеснок один зубчик, одна луковица, зелень сельдерея, веточка, морковь, пол кирпичика сухого белого хлеба, тёртый сыр пармезан, два яйца, мускатный орех, соль. Готовим. Хорошо очистите утку, опустошите её и тщательно вымойте. Затем поставьте на плиту кастрюлю с большим количеством воды, половиной лука, морковью, сельдереем и посолите. Очистите и порежьте печень и колбаску. Порежьте мелко петрушку и зубчик чеснока и положите в мисочку. Посолите, добавьте яйца, горсть сыра пармезан, половинку сухой хлебной мякоти, щепотку мускатного ореха и все перемешайте, пока не получите однородную смесь, которой вы наполните утку. Затем зашейте утку и положите ее в кастрюлю с кипящей водой и овощами. Когда утка будет готова, разрезаем, удаляем начинку. Нарезаем утку на кусочки и подаём с любым соусом в горячем виде. Рыбный суп из озёрной рыбы. Ингредиенты. Два головля, один линь, один налим, одна форель, один окунь, одна щука, один угорь. Когда я записывала рецепты, мне перечисляли виды нужной рыбы, то несколько раз повторили, что в каждой деревне свой рецепт. И эти виды рыб не обязательны, можно брать все, что душе угодно. Главное, не мешать речную и морскую рыбу. Две столовые ложки оливкового масла, один перец чили, три свежих помидора черри, три луковицы, два зубчика чеснока, одна ножка сельдерея, одна морковь, одна горсть петрушки, соль. Готовим. Очистите имеющуюся рыбу и отварите ее в воде с морковью, сельдереем и луком. После варки вытащите их из воды, осторожно надавите на рыб, чтобы получить чистое филе. Обжарить оставшиеся нарезанные овощи на оливковом масле. Добавьте помидоры, перец чили и рыбную мякоть в последнюю очередь. Подсолите все, перемешайте деревянной ложкой. Добавьте бульон, в котором варили рыбу и тушите все вместе около 15 минут. Густой суп подается с обжаренными ломтями белого хлеба. Это тот суп, ради которого нужно приезжать на Гарду, по мнению итальянского гастронома. Салат настоятеля. Это блюдо с явными австрийскими корнями с севера озера, относящиеся к региону Трентино. Ингредиенты на 4 человека. 1 килограмм картофеля. 3 столовые ложки соленых каперсов. Один стакан сухого белого вина, один маринованный желтый перец, один маринованный красный перец, одна столовая ложка зеленого лука, орегано, 4 столовые ложки оливкового масла, одна ложка светлого винного уксуса, соль. Готовим. Картофель отварить в кожуре, слегка подсолив воду. Как только он готов, промыть картофель под струей холодной проточной воды. Очистить, положить в миску и полить белым вином. Оставляем отдохнуть примерно на час. Промойте и обсушите маринованный перец. Нарежьте его на полоски, лук колечками и добавляем в картофель. Поливаем уксусом и маслом. Промываем каперсы, чтобы избавиться от излишней соли. И добавляем в салат. Посыпаем орегано и все перемешиваем. Салат идеален под рюмку холодного шнапса или бокал пива. Кусочки форели, ароматизированные яблочным уксусом. Ингредиенты. 1 кг лососёвой форели, соль и молотый белый перец. Половина лимона, 70 г яблочного уксуса, оливковое масло, ракета. Немного руколы, листья свежего салата из сада, красные яблоки для гарнира. Готовим. Филе форели нарезать кубиками около 2 см. Положить в миску, посолив и поперчив. Добавляем сок половинки лимона, яблочный уксус и заливаем оливковым маслом. Оставьте мариноваться не менее 48 часов в холодильнике или в прохладном месте. Перед подачей на стол вынимаем форель из рассола, нарезаем кубиками. Кладем в центр тарелки на руколу и листья салата и украшаем тонкими дольками красного яблока. Может подаваться с гренками. Капанек. Ингредиенты. 400 г сухого хлеба без корки, 300 г трав из огорода, сельдерей, петрушка, майоран, все, что есть. 200 г тертого пармезана, 3 яйца, 50 г кедровые орехи, 100 г Изюм найден. Соль и перец. Немного мускатного ореха, листья винограда или сойской капусты, 150 г сливочного масла. 50 г сливочного масла, смешанного с парой нарезанных листьев шалфея и зубчиком чеснока. 250 г шпика нарезать полосками. Бланшировать травы, отжимать их и мелко нарезать. Готовим В кастрюлю с кипящей водой добавить соль и ошпарить виноградные или капустные листья, высушить их. Сделайте смесь из раскрошенного хлеба, нарезанных трав, и яиц, добавьте масло, кедровые орехи, изюм, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Распределите смесь по центру листьев капусты или винограда, сверните конвертики и свяжите кухонной нитью. Отваривайте конвертики в бульоне около 20 минут. Слейте воду, обжарьте кусочки шпика в масле с чесноком и шалфеем и сразу приправьте конвертики. Посыпаем пармезаном и подаем. Вариантов этого популярного блюда очень много. Иногда предварительно обжаривают травы или отваривают вкрутую яйца. Этот вариант тринетийский из Ривы Дельгарда. Ризотто с лесными фруктами и оливковым маслом. Неожиданный рецепт сладкого и весьма изысканного фруктового ризотто, которое делают к праздникам. Ингредиенты. 350 граммов риса карнароли 50 мл овощного бульона, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов оливкового масла, один свежий зеленый лук, 400 мл красного сухого вина, свежие ягоды, черника, малина и клубника, тертина, зерно, твердый козий сыр. Для фондю. 200 граммов сыра из коровьего молока. В оригинальном рецепте берется горный сыр «Козалет». 200 миллилитров молочного крема. 200 миллилитров молока и пару ложек муки на медленном огне превращаем в заварной крем. Щепотка розового перца. Готовим. Нагрейте в сковороде оливковое и сливочное масло. Обжарьте в нем мелко нарезанный зеленый лук. Добавьте рис, обжарьте до прозрачности и влейте вина так, чтобы покрывало рис. Вино выпарится, добавляем понемногу, не давая рису высохнуть, овощной бульон и готовим примерно 20 минут. Выключаем огонь. Добавляем свежие ягоды, хорошо перемешиваем, добавляем тертый сыр и немного оливкового масла и тщательно перемешиваем. В только что приготовленный заварной крем добавляем натертый на мелкой терке сыр, даем сыру расплавиться и хорошенько все перемешиваем. Раскладываем по тарелкам фруктовое ризотто, поливаем слегка нашим фондю и посыпаем молотым розовым перцем. Салат из капусты и яблок с ароматом тмина. Ингредиенты. Одна капуста. Два сладких яблока сорта, который вы предпочитаете. Оливковое масло, соль и черный перец семена тмина, горсть, красный винный уксус. Готовим. Тщательно вымойте капусту, нарежьте ее тонкими полосками, нарежьте очищенные от кожуры яблоки кубиками. Приправьте оливковым маслом, солью, перцем, уксусом из красного вина и тмином. Сладкий вкус яблок в сочетании с уксусом и тмином создает очень приятный кисло-сладкий вкус.